Жорж Семинон Буря над Ломаншем Глава первая. Можно было и впрямь подумать, что лукавый случай, воспользовавшись уходом мигрена-покой, тут же словно в насмешку преподнес ему разительный пример ненадежности всех свидетельских показаний. Причем на этот раз…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 Их мачты с треском ударялись друг от друга. Смирившись, госпожа Мигре принесла из своей комнаты вязание, начатое в поезде, и уселась у печки. И тут же незнакомый ей рыжий хозяйский кот поспешил устроиться у нее на коленях. Время от времени она поднимала голову и бросала сокрушенный взгляд на мигре, который маялся, не зная, чем заняться. Напрасно мы не остались в гостинице, вздыхала она.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 Проведем две недели в Лондоне. Я воспользуюсь случаем и встречусь с коллегами из Скотланд-Ярда, с которыми вместе работал в годы войны. И надо же такое невезение. Над Ломаншем разразилась буря. Пароход не отплывает. Приходится торчать в этом унылом пансионе, о котором госпожа Мигре вспомнила в недобрый час, и где казалось, сами стены источали скаридность и скуку.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 Была гостиная с нелепыми маленькими креслами, обитыми зеленоватым плюшем. На столе лежали старые и журналы. Затем шла столовая, где разрешалось находиться не только в часы еды. Госпожа Мигре сидела в гостиной. Мигре ходил из комнаты в комнату от одной печки к другой, от одной кочерги к другой. За столовой помещалась буфетная.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 Все то и дело натыкались на растерянного мальчика лет четырех, сына Жанны, как узнал Мигре от горничной Ирмы. На него со всех сторон сыпались толчки, шлепки и ругань. В подобную погоду всякое другое место тоже мало располагало бы к веселью. Но в доме мадемуазель Утар время тянулось томительно, как нигде. Минуты, казалось, содержали больше секунд, чем положено,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 которую Мигресса со свирепой усмешкой назвал «молодой новобрачной», являла собой прямую противоположность этой даме. Движения ее были столь стремительны, что даже когда она просто переходила от одного кресла к другому, в комнате возникали сквозняки. Молодой новобрачной было лет 40-45. Невысокого роста, полная, она отличалась, должно быть, не слишком покладистым характером,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 Но когда пришло это непредвиденное и череватое самыми неожиданными последствиями событие, он был поглощен чтением увлекательного рассказа о лесных мышах. — Да, это здесь, — проговорил голос мадмуазель Отар. В дом проникли ветер, вода, мокрые дождевики, красные возбужденные лица. Мигре волей-неволей пришлось оторваться от журнала, и он увидел мундир полицейского —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 И спустила громкий крик и забилась в подлинной или хорошо разыгранной истерике. Из кухни выскочила Ирма с блюдом в руках. — убили! Занимайся своим делом, — приказала мадемуазель Отар. — Можешь подавать обед, пока я буду там. Она взглянула на мальчика, который ничего не понял и путался под ногами у взрослых. — Запри его в комнате. Уложи спать.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 Она плакала, подавая блюдо, и отворачивалась, чтобы слезы не капали на еду. Мигре увидел за столом госпожу Масле ничуть не взволнованную, но полную любопытства. Интересно, как это произошло? Это случилось на улице? Значит, тут в Дьепе Паша разгуливают по городу? Масле ел с аппетитом. Госпожа Мигре никак не понимала, почему ее муж проявляет такое безразличие к этому делу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 — проговорила госпожа Масле. Убийство из ревности она считала вполне естественным. «Только вот что удивительно!» — продолжал полицейский под неотступным взглядом Мигры, «Убили-то ее из револьвера! А ведь матросы, сами знаете, чаще орудуют ножом!» В эту минуту вернулась мадмуазель Отар, но лицо ее не покраснело от ветра, как у других. Она была бледна.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 Ни то упрямое, ни то отсутствующее. Как всегда, когда разрозненные факты начинали группироваться в его уме, словно слабые ростки еще не родившейся истины. Вернулся комиссар полиции, но Мигре даже не шелохнулся. Он услышал его слова «Пароход еще не прибыл, мне сообщат».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 — Я вынужден допросить всех присутствующих дам и господ по очереди. Мадмуазель Отар поняла и предложила. — Эту дверь можно закрыть. Вы займете гостиную, и никто не... Комиссар полиции не успел пообедать, но на столе уже не осталось Мерланов, а запускать пальцы в блюдо, где лежали липкие ломтики телятины, он не решился.